Урок 4 Диагноз. Часть 2. Толстые и худые люди. Тело толстого человека в среднем имеет более механические препятствия, потому что он в основном переедает крахмалистых продуктов. В худом теле больше физиологических, химических препятствий. Такой человек, как правило, является односторонним мисаедом, состояние, которое производит особенно большую кислотность. Много мочевой кислоты, другие ядов и гноя. История болезни. Как правило, я задаю своим пациентам вопросы, знания и ответов на которые очень важно. 1. Как долго вы были больны? 2. Как доктор назвал вашу болезнь? 3. Какое было назначено лечение? 4. Сколько и какие виды лекарств принимались? 5. 6. Вас когда-либо оперировали? 6. Какие ещё виды лечения вы прежде проходили? Возраст, пол, наследственные болезни и так далее тоже являются важными пунктами. Однако, самой важной вещью является диета пациента, которую он настоящим придерживается, его тяга к определённым продуктам, его вредные привычки, есть ли запор и как долго он существует. Какие виды диет? использовались прежде. Это необходимо для построения изменений в существующей диете пациента. Желательно делать только небольшие изменения в направлении улучшенной диеты. Экспериментальный диагноз. Самый точный и безошибочный диагноз даёт короткое голодание. Чем быстрее пациент начинает чувствовать себя хуже во время короткого голодания, тем большими по количеству и более ядовитыми являются его загрязнения. Если у него появляется головокружение, серьёзные головные боли и так далее, то он очень забит слизью и токсинами. Если сердечный ритм многократно ускоряется, это признак того, что где-нибудь в системе есть гной или что лекарство, даже принимаемое много лет назад, находится в кровообращении для элиминации. Любое внутреннее специальное место застоя начинает слегка болеть. практик может установить лучше, чем рентгеновский аппарат, через открытие природы после короткого голодания истинное состояние внутренних органов и систем человеческого тела. И он знает реальный диагноз более правильно, чем доктора вместе со всеми их дорогим научным оборудованием и инструментами. Если этот метод диагноза, полученного на голоде, попробовать на среднестатистическом Так называемым нормальным и здоровым человеке, то природа покажет, насколько он в действительности засарен слизью скрытой болезнью. И если уязвимое место начало развиваться, неподозриваемое им, то природа безошибочно укажет, где и как он позже станет больным, если не здоровый образ жизни не будет продолжен, хотя это развитие болезни может занять несколько лет. Вот что такое прогноз болезни. Некоторые конкретные диагнозы. Чтобы показать, что все по-разному называемые болезни, даже самые серьёзные, имеют свою причину и вызваны всё теми же общими органическими загрязнениями тела, я покажу вам в свете правды нескольких характерных случаев. Через эти показательные примеры я докажу, что нет ни одной болезни, беспокойства или ощущения, нездорового проявления или симптома, которые не могут быть объяснены и увидены сразу в своей истинной сущности как местный запор, органический застой слизи и ее токсинов. Большинство их непрерывно поставляется из хронических запасов мусора, находящихся в животе и особенно в кишечнике. Фундамент человеческого храма – резервуар, из которого слабости любой признак болезни поставляются во всех их проявлениях. Простуда Полезное усилие устранить мусор из полости головы, горла и бронхиальных трубок. Пневмония. Простуда проникает глубже и устраняет слизь из наиболее губчатого и жизненно важного органа лёгкого. Кровотечение случается в более радикальных случаях уборки. Вся система возбуждается, вызывая более высокую температуру присутствием чужеродных веществ в кровообращении. Это вызывает тревогу, и доктор подавляет эти симптомы лекарствами и пищей, фактически блокируя природный процесс заживления и очищения. Если пациент не умирает, элиминация становится хронической и называется чахоткой. Чахоточный пациент непрерывно исторгает из себя через легкие, вместо естественных путей, слизь, полученную из ошибочно усиленного питания формирующими слизь продуктами. сам орган распадается все больше и больше, производя микробы. И тогда это называют туберкулёзом. Жизненно важный орган, лёгкое, насос, осуществляет циркуляцию недостаточно эффективно. Вся клеточная система распадается все больше и больше и разлагается, приводя к смерти пациента. Зубная боль. Это боль, сигнал предупреждения от природы: прекрати есть. Я должна починить тело. Существует мусор и гной, ты съел слишком много бедной известью пищи, меса. Ревматизм и подагра. Слизь и мочевая кислота, особенно накопленные в суставах, так как это менее важная часть ткани для кровообращения, тяжело загруженного мусором и мочевой кислотой в теле одностороннего месаида. Живот – центральный орган поставки болезнетворных веществ. Существует предел способности этого органа переваривать и освобождать себя после еды. Любая пища, даже лучшие её виды, смешивается с кислотной слизью, непрерывно остающейся в желудке среднестатистического человека. Удивление состоит в том, насколько долго человек может выдержать такие условия. Зов по своей природе залещ огромного количества мусора. чтобы препятствовать тему вход в кровообращение. Фурунку. В принципе, то же самое, только иллюминация происходит снаружи. Заикание. Накопление слизи в горле, влияющее на функционирование голосовых связок. Я вылечивал несколько людей с таким заболеванием. Болезни печени и почек. Эти органы имеют очень губчатую конструкцию, и их функция как у физиологического решета, просеивать, фильтровать. Поэтому они легко засоряются липкой слизью. Половые болезни. Эти являют собой не что иное, как устранение слизи через половые органы, и легко излечиваются. Использование одних только лекарств создает характерные симптомы сифилиса. Чем больше использовалось лекарств, особенно имеющих в составе ртуть, тем более осторожным должно быть лечение. Ушные и глазные болезни. Даже близорукость или дальнозоркость, проблемы со слухом происходят от скопления чужеродных веществ в глазах и ушах. Я излечил несколько случаев слепоты и глухоты, применяя те же самые принципы. Умственные расстройства. Помимо общей загрязнености системы, я нашёл, что у любого души на больного существует застой, особенно в мозге. Один человек на грани безумия был вылечен четырёхнедельным голоданием. Нет ничего более лёгкого, чем лечить безумие голоданием. Такие люди потеряли способность рассуждать. Их естественный инстинкт говорит им не есть. Я узнал, что излечивая целебной системой обезлизистой диеты все виды болезней, большинство пациентов более или менее освобождаются от умственных расстройств. После голодания разум проясняется. Единство идей заменяет различные противоречия. Различия идей сегодня в значительной степени вызваны диетой. Если с кем-то что-то не в порядке, ищите причину этому в его желудке. Душевно больной человек страдает физиологически от давления газов на мозг.